Она достала из шкафа стопку чистых тарелок разного калибра и туго накрахмаленные белоснежные салфетки с вышитыми монограммами. Эти монограммы любая вышивала сама, и ей казалось, что это придаст больше уюта и наверняка понравилось бы бабушке. Из другого шкафа она вынула чайный сервиз на 6 персон и маленькие хрустальные розетки для варенья и мёда. Увидев, что Люба накрывает стол на пятерых, Артур недовольно приподнял брови. "Уважаемая, я же сказал, что обслуга вместе с хозяевами за стол не садится. Мальчики прекрасно поедят на кухне". "Простите, Артур Геннадьевич, но в нашей семье так не принято", твёрдо ответила Люба. Она уже успела умыться ледяной водой и нанести легкий макияж, так что теперь лицо ее выражало только спокойствие и решимость. Никаких следов недавних слез и в помине не было. Мы не делим людей на хозяев и слуг. Вы находитесь в нашем доме, и вам придется играть по нашим правилам. В противном случае мы все останемся голодными. — То есть, если я не посажу Степушку с Литенькой... За один стол с нами вы готовы голодать в знак протеста? недоверчиво переспросил Артур. Совершенно верно, кивнула Любе. И ещё одно. У нас за столом не принято сидеть в верхней одежде. Будьте любезны, снимите пальто. Тем более в квартире достаточно тепло. Вы собираетесь мне диктовать, как себя вести? отнюдь. У вас не может быть никаких претензий ни ко мне, ни к моему мужу. У вас претензии к Николаю, а не к нам. Мы с мужем ничего вам не должны и ничем перед вами не провинились. Поэтому я предлагаю вам мирное сосуществование. Мы с пониманием отнесёмся к тому, что Николай поступил по отношению к вам непорядочно, и у вас к нему есть некий счёт, по которому он должен тем или иным способом заплатить. Но и вы в свою очередь будете относиться с пониманием к тому, что находитесь в нашем доме, в котором есть свои правила и свои, кстати, заметить, проблемы. Насчёт проблем поподробнее, пожалуйста, усмехнулся Артур. Например, у нас есть соседка, молодая девушка, а у неё есть ключи от нашей квартиры. Её отец алкоголик. И когда он сильно напивается и начинает её избивать, она прячется у нас и пережидает, пока он проспится. Что если она придёт и застанет вас здесь? Нам следует заранее договориться о том, как вас представить и что ей сказать. Кроме того, существует наша младшая дочь Ольга. Она сейчас в отъезде, но послезавтра утром должна вернуться. И ей тоже придётся как-то объяснять ваше присутствие. Ну, дочери-то вы можете сказать правду, заметил он. Это крайне затруднительно. Она, в отличие от нас с мужем, понятия не имеет о том, чем занимается её брат и каким способом он зарабатывает на жизнь. Ольга очень чувствительная и нежная. Такое известие может подорвать её здоровье. У неё от переживаний Часто случаются обмороки и повышается температура. Как быть с этим? Ну что ж, пожал плечами Артур. Представьте меня как своего знакомого, который приехал из другого города, а мальчиков как моих племянников. Вас это устроит? Вполне. Люба закончила расставлять посуду и раскладывать приборы и скупа улыбнулась. Позолтят, я отнесу ваше пальто в прихожую. Артур неохотя повиновался и любо про себя констатировал, что ей удалось хотя бы это. Как он не сопротивлялся, а всё равно начал жить по её правилам. И пальто снял, и на счёт Лёли и Ларисы пошёл ей навстречу. Повесив пальто в прихожей, она вернулась на кухню и стала собирать на поднос тарелки с едой. Родислав сидел за кухонным столом и курил. — Как ты думаешь, когда Коля позвонит? — спросила она. — Лучше бы он совсем не звонил, — мрачно открикнулся Радислав. — А то они вцепятся в него мертвой хваткой. Но если он позвонит, они поймут, что он сюда не придет и оставит нас в покое. — Хотя, — продолжала она размышлять вслух, — пока он не позвонил... Они будут надеяться, что он придёт сюда, и станция у нас, а Коля за это время успеет уехать подальше. А если они поймут, что он действительно сбежал, то тут же кинутся за ним в погоню. Наверное, никак кто-то из его дружков знает, куда он поехал. А этот Артур сможет выбить информацию из кого угодно. Он, как и у него братки под рукой. Так что, наверное, и вправду пусть лучше здесь сидят. А уж мы с тобой как-нибудь потерпим, правда? Только непонятно, как быть с Лёлей. Ну, скажем мы, что это наш знакомый с племянниками. А как ей объяснить, что она не должна выходить из дома и не может никому позвонить? Остаётся надеяться только на то, что они уберутся отсюда раньше, чем она вернётся. Вздохнул Родислав и с сильным движением загасил сигарету в пепельнице. Ну что? Пойдём завтракать? Вернулся Витенька, нагруженный продуктами, купленными по любименному списку, и все уселись за стол. Ели молча. Говорить было не о чем. Наконец тишину прервал басок с тёпушки. А что, хозяйка, блины конкретные? Это всё или ещё есть? Я могу испечь это недолго, отозвалась Люба. Вы хотите добавки? Можно, охотно согласился парень. — Клёвая хавка! Я бы и водили нашему отнёс, он тоже с ночи голодает. — Точно! — поддакнул Витенька, поигрывая бицепсами, перекатывающимися под свободной курткой спортивного костюма Найк. — Ты, хозяйка, на веретене ещё тазик блинов! — Эти блины называются оладьями, — спокойно сказала Люба. — А меня зовут Любовь Николаевна. Я вам уже говорила. Давайте постараемся обойтись без понебратства. Не, ну конкретная хозяйка, скажи, Артур, возмутился Стёпушка. Типа, она тут главная. Давай наведи тут конкретный порядок. Цыц, отдёрнул его Артур. Веди себя прилично. Ты что, собрался мне указывать? Ты деточка совсем нюх потерял. Ещё раз так выступишь, вылетишь без выходного пособия. Ну дела. возмущённым тоном встрял Витенька. Да ты что, Артур? Ты с ними супли на глюкозе разводить собираешься? Эта швабра будет тут нам указывать, а мы под её дудку плясать, что ли? Ты забыл, зачем нас гиля сюда прислал? Сейчас я ему звякну на трубу, он в миг тебя понятиям обучит. Артур вскочил, глаза его налились кровью. Молчать, уроды! зарал он. Всех уроюк к чёртовой матери. Ещё раз пасть разверзете, сдраной задницей отсюда вылетите. Вас ни в одном петушатнике за людей считать не будут. Речь он произнёс довольно длинную, составленную почти сплошь из жаргонных выражений и постепенно входящую во всё более спокойное русло. Смысл сказанного состоял в том, что Гири, конечно, поглавнее Артура будет. Но уж коль он делегировал ему полномочия по отлову Коли Романова, то на время выполнения миссии главным является именно он, Артур Геннадьевич, и как он скажет, так и должно быть. А кто с этим не согласен, тот пусть объясняется лично с Гири и со всей остальной братвой и разбирается по понятиям. Люба и Радислав замерли от неожиданности и втянули головы в плечи. Артур закончил выступление совершенно спокойным тоном, сел и улыбнулся. — Прошу прощения, это была необходимая воспитательная мера. Надеюсь, ничего подобного впредь не повторится. Так подтянулся этот самый, наверное, длинный день. в жизни Любы и Радислава Романовых. Люба позвонила Бегорскому, объяснила ситуацию, а Андрей немедленно предложил помощь, выслушал Любины заверения в том, что они и сами справятся, долго сетвал на сорванные встречи, которые должен был провести Радислав, попросил регулярно звонить и сообщать, как дела, а узнав, что им разрешают только отвечать на звонки, сказал — Фигня какая-то у вас там. Логики не вижу. Ладно, сам позвоню. Люба пыталась заниматься какими-то домашними делами, но всё валилось из рук. Однако она не останавливалась и продолжала находить себе занятия, мысленно произнося слова утешения. Коленька, мы с папой делаем всё возможное, чтобы потянуть время и дать тебе возможность уехать подальше. Мы стараемся ради тебя. Стирка была запланирована на вечер пятницы, но я постираю сегодня, а в пятницу отдохну. И кухонные шкафчики пора разбирать и чистить. Вот этим и займусь, а то когда ещё руки дойдут, всё разберу, крупы проверю, чтобы червячков не было, все банки отмою, полки начищу. Всё будет хорошо. Надо только набраться терпения. Артур и его мальчики сидели в комнате и смотрели телевизор. Радислав устроился на кухне, курил, без конца пил чай и разговаривал с Любой. Потом был обед, потом снова мытьё посуды и уборка, потом ужин. Коля не звонил. Ближе к ночи гости стали нервничать. Впрочем, нервничали только Стёпушка и Витенька. Артур же сохранял олимпийское спокойствие. "Слышь, Артур, мы что, всю ночь тут будем торчать? Мы прошлую ночь в машине сидели, а сейчас опять, да? Это лажа какая-то получается. Звони Игорю, пусть смену присылает. Мы не нанимались так беспантово чалиться", ныл Витенька. А Стёпушка вторил ему. "Нафига мы тут штаны просиживаем? Надо трехануть, как следует этих хозяев". Они вмиг расколются. Сто пудов они конкретно знают, где Колька зашухерился. Чё ты с ними цацкаешься? Мы с Витьком... — Я велел вам молчать и не высовываться, — холодно произнёс Артур. И, между прочим, феней надо пользоваться с умом и слова употреблять правильно. А то слышали звон, а где он — не знаете. Сразу видно, что вы оба нар не нюхали. Вот и не стройте из себя бывалых сидельцев. Сначала отсидите с мое, потом будете права качать. — Интересно, сколько он отсидел? — шепотом спросила у мужа Люба, услышавшая разговор в комнате. — Лет пять? — Что ты? — усмехнулся Радислав. — Гораздо больше. — Я думаю, сидел он не один раз. В общей сложности лет двенадцать-пятнадцать. — Откуда ты знаешь? В нём слишком много спокойствия и уверенности. У тех, кто сидел только один раз и недолго, появляется такой наглый гонор, дескать, ему любое море по колено, потому что он уже на зоне побывал и самое страшное в жизни повидал. Для того, чтобы стать таким, как этот Артур, нужно нар нанюхаться досыта и очень точно понимать, что можно делать, а чего делать нельзя. чтобы снова туда не попасть. Отморозки это как раз те, кто или не сидел совсем, или сидел мало, а опытные сидельцы ведут себя совсем по-другому, примерно так, как Артур. Родик. А как ты спать собираешься? А ты, задав ему встречный вопрос. Ну обо мне ты не думай, я всё равно не смогу заснуть. Коль к неизвестно где в доме чужие мужики сидят, какое ж тут сон? А тебе надо отдохнуть. Давай я тебе постелю в люлиной комнате, или, если хочешь, в колиной. Значит, я буду спать, а ты будешь сидеть на кухне всю ночь. Родненька, так будет лучше. Мне действительно не заснуть, а завтра пусть хоть у кого-то из нас будет свежая голова. Он легко дал себя уговорить. После всех событий он чувствовал себя уставшим и обессиленным. Люба уложила его в комнате дочери. Витенька и Стёпушка дремали на диване, привалившись друг к другу. Артур, как каменное изваяние, неподвижно восседал за столом в комнате, раскрыв книгу, взятую из книжного шкафа Романовых. А Люба устроилась на кухне, наедине со своими невесёлыми думами. Она за минувший день приняла такое количество лекарств, что язва давала о себе знать только ноющий, какой-то затуманенной болью, которая могла бы стать слабее, если бы Люба прилегла. Но такой роскоши она себе позволить не могла. Около 3 часов ночи Люба заглянула в комнату. Артур по-прежнему сидел, склонившись над книгой. Это был зелёный с оранжевым том из собраний сочинений Фенримора Купера. Детский сад мелькнуло в голове у Любы. В детстве не читал, что ли? Или так и не повзрослел, несмотря на судимости. Хотите чаю? шёпотом, чтобы не разбудить братков, спросила она. Кофе, если можно, ответил Артур, поднимая голову. И покрепче. Я сварю, кивнула Люба. Если позволите, я сам сварю по собственному рецепту. Она пожала плечами. Пожалуйста. Артур вышел на кухню, попросил кофемолку, зёрна и турку. Люба заварила себе чай и с любопытством наблюдала за манипуляциями гостя. Ничего нового для себя она не увидела. Артур проделывал всё в точности то же самое, что и она, когда варила кофе. Если ему кажется, что у него получается вкуснее, ради бога, пусть тешится. Он дал пенке три раза подняться, после чего осадил ее несколькими каплями холодной воды, налил кофе в чашку и присел за стол напротив Любы. — Вы сильная женщина, Любовь Николаевна. Глядя на вашего сына, никогда бы не сказал, что у него такая мать. — Вы сильная женщина, Любовь Николаевна. Мы должны были воспитывать его совсем по-другому. Вероятно, вы правы, вздохнула она. Результат моего воспитания получился не слишком впечатляющим. Теперь уж поздно кулаками махать. Артур Геннадьевич, поймите меня. Я ни на минуту не оспариваю вашего права разобраться с Николаем. Он перед вами виноват и должен ответить. Но я хотела бы понимать Да к какой степени во всю эту историю будем вовлечены мы с мужем, не мнение ему не может нравиться сложившаяся ситуация. Мы оба хотим, чтобы вы и ваши мальчики как можно скорее ушли из нашего дома. При этом мне хотелось бы, чтобы мы с вами разошлись без взаимного неудовольствия и претензий. Скажите, что мы должны для этого сделать? Артур сделал маленький глоточек и посмаковал напиток. "Как вы это хорошо сказали", разошлись без взаимного неудовольствия и претензий. "Замечательное выражение, я его запомню. Уважаемая Любовь Николаевна, я уже говорил вам, что вы сильная женщина, но этого увы недостаточно для того, чтобы я ушёл отсюда". Моя задача найти вашего сына, и я должен её выполнить. Разумеется, я не намереваюсь сидеть у вас неделями. Я немножко разбираюсь в психологии, и мои знания подсказывают мне, что в любом деле критическими являются первые сутки, в крайнем случае, двое суток. С того момента, как Николай позвонил вам и сказал: что собирается скрываться, прошли ровно сутки, те самые критические первые сутки. Сын вам не позвонил, а должен был бы. То есть если бы он собирался держать вас в курсе своих передвижений, если бы он вас по-настоящему любил и понимал, как вы за него беспокоитесь, Он бы обязательно позвонил именно в эти первые сутки. И, кстати, если бы он сам беспокоился о вас, он бы тоже позвонил, хотя бы для того, чтобы узнать, не приходили ли за ним. Он не позвонил. Не в обиду вам будь сказано, я делаю из этого вывод, что никаких особенных чувств он к вам не испытывает. И звонить вам просто из любви не собирается. Поэтому, в принципе, я мог бы уже сейчас разбудить мальчиков и уйти. Но я этого не сделаю. Почему? Потому что есть ещё и вторые сутки. Сами понимаете, в жизни случаются всякие неожиданности, возникают непредвиденные помехи, и первые сутки продлеваются до вторых. Я всё-таки подожду до завтрашнего вечера. Если Николай не объявится раньше, мы поздно вечером уйдём и начнём искать его другими способами. Можете не сомневаться, мы его найдём, и он за всё ответит. Ответит как именно? спросила Люба дрогнувшим голосом. Деньгами? И деньгами тоже? А я вам уже говорил, что не это главное. Никто не имеет права поступать с нами так, как поступил Коля. И Коля должен быть наказан за одно и внасидание другим. Вы собираетесь его убить? Её голос сил до шёпота. Она сама не верила, что смогла произнести вслух то, что мучило её вот уже целые сутки. Может быть, Губы Артура тронула легкая, самодовольная улыбка. — Мы еще не решили. — Но можно сделать что-нибудь, чтобы вы приняли другое решение? — Вряд ли. Решение принимается не мной единолично. Вы, вероятно, уже поняли, что я отнюдь не самый главный в этой истории. Я просто исполнитель. Знаете, за прошедший день я даже... проникся к вам некоторыми тёплыми чувствами. Мне вас искренне жаль, но вряд ли это вас утешит. "Да", прошептала она едва слышно. "Это меня не утешит". Ей захотелось завыть и вцепиться руками в сытое спокойное лицо Артура, который с милой улыбкой рассуждал о том, что её сына убьют. ей хотелось выцарапать ему глаза и вырвать язык, который посмел сказать ей такое. Ей хотелось его убить. Страшная боль перерезала туловище пополам, и ей пришлось непроизвольно согнуться, схватившись руками за живот, люба застонала. Не стоит стараться, Любовь Николаевна, сказал Артур насмешливо. Но я вас и без того жаль, а большего вы от меня всё равно не добьётесь. Судьба вашего сына решена. Смиритесь с этим. Он одним глотком допил кофе, встал и вышел из кухни. Вторые сутки после звонка Николаши Люба провела как во сне. Она что-то делала, готовила еду, кормила, убирала, разговаривала, глотала обезболивающие таблетки. Не плакать, твердила она себе, только не плакать, держать себя в руках. Не может быть, чтобы всё это оказалось правдой. Это просто страшный сон. Его надо перетерпеть. Рано или поздно я проснусь и пойму, что это был всего лишь ночной кошмар. Но проснуться не получалось. Сон всё длился и длился. И только когда наступил поздний вечер следующего дня, и Артур со своими мальчиками ушёл, Люба осознала, что всё кончилось. В самом прямом смысле. Это был не сон, не кошмар, это была отвратительная и страшная правда. Её сына найдут и убьют. Остаётся только молиться о том, чтобы его не нашли. Но это означает, что она никогда больше не увидит своего мальчика. Пусть, говорила она себе, пусть я его не увижу. Пусть он спрячется далеко-далеко, где-нибудь в глухой тайге или на северном полюсе, или на затерянном острове. Пусть мы никогда больше с ним не встретимся, но я буду знать, что он жив. Прошла неделя. От Коли не было никаких известий и люба не знала, плохо это или хорошо. Она всё отдала бы за то, чтобы услышать его голос и убедиться, что он жив и в безопасности. Но он не звонил. Она потеряла аппетит и совсем не могла спать, она быстро худела, буквально таяла на глазах и очень плохо выглядела. Бегорский 2, взглянув на своего главбуха, заявил, что не потерпит на работе больных сотрудников и отправил Любу домой. Больничный не бери. Поезжай, ложись и лежи сколько нужно. Если ты через неделю не будешь выглядеть как здоровый человек, я тебя уволю. Всё правильно, с тоской думала Люба, пока служебная машина Бегорского везла её домой. Ни один мужчина не любит больных женщин. Они даже одного только вида больной женщины не переносят. Надо взять себя в руки. Если бы с Колей что-нибудь случилось, нам бы уже сообщили. Раз ничего не сообщили, значит, он жив. А это главное. Спустя ещё несколько дней снова пришёл Артур. На этот раз с ним был только Стёпушка, а вместо Витеньки и молодой морщинистый мужчина в длинном кожаном плаще и темных очках. Они пробыли в квартире Романовых недолго, всего часа два. Старательно убеждали Любу, что если она знает, где прячется ее сын, то лучше ей сказать об этом, потому что чем быстрее его найдут, тем менее суровым будет наказание. Но ей нечего было им ответить. В голове билась только одна мысль: если они пришли, значит, Коля ещё жив. Он позвонил в начале декабря рано утром. "Коленька", вздохнула Люба. "Как ты, сынок?" "Нормально". Его голос звучал глухо, были сильные помехи. "Меня кто-нибудь искал?" "Да, за тобой приходили даже дважды. Артур Геннадьевич и Я понял. Хрена они меня найдут. Я так спрятался, что им меня не достать. Всё, мать, больше звонить не буду, а то могут засечь. Да кто же может засечь, Коля? Тебя же не милиция ищет. Ты не понимаешь. У них руки длиннее, чем у милиции, и техника такая, что никакой милиции не снилось. Короче, мать, я в порядке, не психуй. Никому не говори, что я звонил. Пропал и пропал. Ты не мёрзнешь? Ты же уехал в том, в чём был, ничего с собой не взял. У тебя хоть деньги есть? Всё у меня есть. Всем привет. Когда ты вернёшься? Не знаю, не скоро, наверное. Да не волнуйся ты, всё будет нормально. Всё, пока. Люба заметно успокоилась. Как меняется представление о счастье и беде, думала она. Раньше мне казалось бедой, что колько где-то шляется по ночам. и заставляет нас с Родиком волноваться. А теперь я готова отдать все, только бы вернуть это время, только бы знать, что он здесь, рядом, что он рано или поздно придет домой и будет накормлен, и будет спать в своей постели, и я смогу его увидеть, поцеловать, поговорить с ним. Я даже не понимала, какое на самом деле это счастье. А вот то, что происходит сейчас... Это действительно беда.